12 -е. в коралловых зарослях прошло две недели борис федорович и веновец ингр осторожно пробирались по дну мелководного моря отделяющего ямурию от архипелага расположенного в экваториальной зоне венеры сперва предполагалось что члены тайной организации доставят озерова на небольшом судне прямо на остров тета однако осуществить этот план не удалось После освобождения Бориса Федоровича из заточения охрана берегов материка была усилена. По морю круглые сутки крейсировали сторожевые корабли. Поэтому Ингр решился вывести озеро из опасной зоны по морскому дну. Глубокой ночью они добрались на челноке до небольшого кораллового островка. Одели легкие скафандры, снабженные большим запасом сжатого кислорода и позволяющие на протяжении многих часов находиться под водой, и теперь шли по склону подводного хребта. Путь этот был хорошо знаком Ингру. Пользуясь подводной дорогой, члены тайной организации поддерживали регулярную связь со своими сторонниками, скрывающимися от преследований на многочисленных коралловых островах. Облачившись, водолазные костюмы еще на рассвете, озеров и Ингр – Дважды поднимались на поверхность подышать свежим воздухом и теперь приближались к пункту, намеченному для третьего привала. В диковинном мире оказался Борис Федорович, когда вслед за Ингром достиг морского дна. Южный материк опоясывала цепь коралловых рифов, естественный барьер на пути океанских волн. Величественные водные валуны от зари до зари накатывались на эту зубчатую преграду. На протяжении сотен километров вдоль барьерного рифа бурлила белая пенистая полоса. Валы приносили из океана планктон и соли, незаменимую пищу для коралловых полипов, и они, ветвясь, разрастались из года в год. При сумеречном свете, проникающем через десятиметровую толщу соленой воды, кораллы представлялись Борису Федоровичу, едва поспевавшему за своим проводником, каким-то сказочным садом. Ярко-алые, почти багровые, они напоминали своим цветом полированное красное дерево. Рядом с алыми и шафрановыми коралловыми цветами причудливейших очертаний плавно раскачивались бурые водоросли. Длинные гибкие стебли их представляли серьезное препятствие на пути Озерова и Ингра. Казалось, их притягивает к скафандрам-магнитам. Они точно задались целью оплести людей, запутать их, принудить повернуть назад. Охваченные сложными, волнообразными движениями, они гибкими змеями обвивались вокруг туловища и ног, живыми петлями охватывали руки и шею. Первое время Борису Федоровичу казалось, что водоросли и полипы – единственные обитатели прибрежных вод. Но он заблуждался. Когда они приблизились к подводной расщелине, из нее неожиданно выползло веретенообразное существо длиной метра два. От полосатого туловища отходили короткие отростки, похожие на зачаточные лапы. Хребет был усажен длинными иглами, около ротового отверстия шевелились усы. Озеро невольно попятился. Однако эта предосторожность была напрасной. Чудище не обратило на человека внимания. Энергично разгребая ил всеми своими лапами, оно зарылось в него. Лишь расплывающееся облачко мути указывало то место, по которому только что, растопырив иглы, полз задранным хвостом этот придонный жилец. Через несколько шагов озеров заметил с полдюжины крупных шарообразных тел, наполовину погруженных в ил. Сперва Борис Федорович принял их за окаменелости. Они казались безжизненными образованиями, обреченными на вековую неподвижность. Но вдруг шары на глазах удивленного геолога начали раздуваться, будто кто-то непрерывно нагнетал в них воду. И минуты не прошло, как они увеличились два-три раза. Вначале их можно было сравнить с ежами. Теперь они напоминали скорее Больше дикобразов, угрожающие ощетинивших многочисленные колючки. Очевидно, эти ленивые обитатели морского дна раздувались, чтобы отпугивать врагов. По мере удаления от берега морская фауна становилась крупнее и разнообразнее. Попадались большие морские звезды, охватившие длинными лучами плоские камни. По песку ползали ленточные черви. Шарахались в сторону темно-зеленые и красно-бурые крабы и какие-то продолговатые уродливые ракообразные с хвостами скорпионов. В одном месте Борис Федорович увидел среди скал чудовищную раковину, отдаленно напоминавшую земную тридакну. Моллюск расположил свой известковый домик почти вертикально. Тыльная сторона раковины примекала к расщелине. Створки шириной метров два каждая были раскрыты. Они напоминали овальные двери в подводную пещеру. Внутри раковины переливалось и мерцало что-то зеленовато-синее, усеянное пурпуровыми пятнами. И увлеченный этим зрелищем, Озеров снова, в какой уже раз здесь, на Венере, допустил вопиющую неосторожность. Он вошел в гигантскую полость раковины, не задев ее стенок плечом. С интересом смотрел Озеров на разноцветные включения в студенистом теле моллюска, сверкающие, как драгоценные камни. Он уже протянул было руку и слегка нагнулся, чтобы коснуться одного из камешков, когда створки начали смыкаться. Борис Федорович хотел было выбраться в боком быстро сужающийся проход, но не успел. Створки сомкнулись. К скафандру с двух сторон прижалась мягкая мясистая масса. Она сдавливала тело Озерова и упруго сопротивлялась его движениям. Сделав несколько безуспешных попыток раздвинуть створки, Борис Федорович понял, что моллюск сильнее его. Минуты шли, тело моллюска пульсировало, оно то сжимало человека, сдавливало его так, что начинали трещать ребра, то слегка ослабляло свои мягкие объятия. Озеров задыхался, ему не хватало воздуха. Очевидно, моллюск повредил воздушный аппарат, прикрепленный к скафандру. Или в лучшем случае... Сдавил трубку, подающую в шлем кислород. К счастью, озеро вспомнил, что на поясе скафандра находится кинжал – единственное оружие против возможного нападения подводных хищников. Руки Бориса Федоровича были плотно прижаты к туловищу. Моллюск продолжал с неослабевающей силой стискивать его. Все же Борису Федоровичу удалось дотянуться правой рукой до рукоятки ножа и вытащить клинок. Осторожно, чтобы не повредить скафандр, Озеро воткнул кинжал в тело моллюска и повернул клинком снизу вверх. Мускулатура моллюска ослабла, дышать стало легче. Еще несколько ударов наугад и мускульные связки, удерживающие створки раковины в сомкнутом положении, были перерезаны. Дверцы подводной темницы распахнулись в широкое отверстие. Смывая со скафандра и прозрачной части шлема слизь, хлынула морская вода. Пошатываясь, озеро вышел из грота и осмотрелся. Ингра нигде не было видно. Подойдя к тому месту, где он видел последний раз своего спутника, Борис Федорович внимательно осмотрел дно. Судя по отпечаткам на поверхности илистых отложений и смятым стеблем водорослей, Ингр протопал здесь, потом повернул влево, очевидно заметил исчезновение озерова и стал его искать. Борис Федорович пошел по следам ингра. Продолговатые лунки быстро затягивались илом, водоросли встречались реже и не так затрудняли движение. Но зато дно стало топким, и ноги все глубже погружались в вязкую, пузырящуюся массу, насыщенную продуктами брожения. С трудом вытаскивая тяжелевшие ноги, Борис Федорович рыскал глазами по дну. Он хотел отыскать какой-нибудь предмет, который можно было бы использовать в качестве палки. И вдруг взгляд его упал на неподвижное скрюченное тело Ингра. Метис лежал возле бурой каменной глыбы, сжимая в руках нечто длинное, чуть искривленное, похожее на окаменевший сук. Борис Федорович шагнул к Ингру, нагнулся над ним и хотел уже выдернуть из его руки эту странную ветку, неизвестно откуда попавшую на дно моря когда та изогнулась, словно живая. И только тогда Озеров заметил, что у ветки плоская голова, рот со множеством мелких зубов и два фиолетовых тускло светящихся глаза. В руке Ингра было сжато змееподобное существо. Напав на метиса, оно либо укусило его, либо парализовало мощным электрическим зарядом. Разможжив камнем голову гадине, Борис Федорович внимательно осмотрел Ингра. Он был мертв. На рукаве скафандра, чуть выше кисти, и возле пояса зияли рваные дыры. В них под давлением проникала вода, и Ингр захлебнулся. Если бы все произошло на мелководье, вблизи берега, можно было бы попытаться откачать Ингра, но здесь, на глубине свыше 20 метров, озеро ничем не мог помочь ему. Завалив труп камнями, Борис Федорович побрел по дну в том направлении, в каком его незадолго перед этим вел Ингр. Он был сейчас один, совсем один, на дне безбрежного Венерянского моря. Прошло еще около получаса. Озеров заметил, что обитатели подводных джунглей охвачены беспокойством. Зарывались выл черви, съеживались, выталкивая из себя в воду шарообразные иглокожие, Заползали в расщелины морские звезды, захлопывали створки двухметровых раковин и сполинские тридакны. Пряча за прозрачными известковыми стенками волнистые складки лилово-голубых и зеленовато-красных, полосатых и пятнистых мантий, скрывались в глубине пещер ракообразные. Вода заметно помутнела, гнулись, раскачивались, извивались в каком-то причудливом танце стебли, бурых и розовых водорослей. Наклонные восходящие и нисходящие течения сбивали озеро во ударяли его то в грудь, то в спину. Миром безмолвия, изумительной красотой которого озеро восторгался в первые минуты вынужденной подводной прогулки, овладевала тревога. Видимость с каждой минутой ухудшалась. Надо было полагать, что небо потемнело над океаном борожденным гигантскими валами мчались свинцовые дождевые тучи, подгоняемые ураганным ветром. Яркие фиолетовые цветы то и дело озаряли толщу вод. Приближалась гроза. Опасаясь, что его может втянуть в водовороты, образующиеся вблизи барьерного рифа, Борис Федорович стал углубляться от берега, местонахождение которого судил по уклону морского дна. Продвигаться приходилось медленно. Резкое неосмотрительное движение могло привести к падению в какую-нибудь широкую трещину, замаскированную водорослями. И все-таки Борис Федорович подскользнулся и упал. Пытаясь удержаться, он ухватился рукой за какую-то каменную глыбу, но так, очнувшись, рухнула вслед за ним. Взмучивая воду, обрывая водоросли и вспугивая донных обитателей, озеро в несколько секунд скатывался кубарем по скользкому крутому откосу. Толстый слой ила, устилавшего дно впадины, смягчил удар. Скафандр и резервуар с воздухом не были повреждены. Борис Федорович отделался незначительными ушибами.